В отличие от воскресений, а в воскресенье у Дона Саббаса всегда было полно работы, понедельники у него обычно были спокойными. Он мог часами, усевшись перед вентилятором, дремать в конторе, а в это время скот в его стадах рос, нагуливал жир и размножался. В этот день, однако, он не смог отдохнуть ни минуты. «Это из-за жары», — сказала жена. В выцветших зрачках Дона Саббаса вспыхнула искра сильного раздражения. В тесной конторе, где стояли старый деревянный письменный стол, четыре кожаных кресла, а в углах были свалены сбруи, жалюзи на окнах были закрыты, и воздух был душным и вязким. «Может быть, — сказал он, — в октябре никогда не было такого пекла». 15 лет тому назад, когда стояла такая же жара, случилось землетрясение, сказала его жена. Помнишь? Не помню, рассеянно ответил Дон Сабус. Ты ведь знаешь, я никогда ничего не помню, и кроме того, добавил он раздражённо. Я сегодня не намерен вести разговоров о всяких бедах. Закрыв глаза и скрестив руки на животе, он сделал вид, будто засыпает. — Если придет Кармайкл, — пробормотал он, — скажи, что меня нет. Лицо жены сделалось умоляющим. — Зачем ты так? Но он не сказал больше ни слова. Она вышла из конторы, бесшумно прикрыв за собой забранную проволочной сеткой дверь. Уже наступил вечер, когда, и на самом деле поспав, Дон Саббас открыл глаза, и увидел перед собой словно продолжение сна Аль-Кальда, сидящего в кресле и дожидающегося его пробуждения. «Такому человеку, как вы, — улыбнулся Аль-Кальд, — не следует спать с открытой дверью». Дон Саббас, чтобы не выдать свою растерянность, и бровью не повел. «Для вас, — нашелся он, — двери моего дома всегда открыты». Он протянул руку, чтобы позвонить в колокольчик, Но Алькальт жестом остановил его. Кофе будете? Не сейчас, сказал Алькальт, обводяком ту печальным взглядом. Пока вы спали, мне было здесь хорошо, словно оказался я в другом городе.